«Ну, должно быть, ситуация такова, что прохлаждаться просто жутко, вот и все». «Прошу вас, господин штабс-капитан», — сказал Зимин, — «можете не вставать». Штабс-капитан фон Шварц, тем не менее, поднялся, он стоял, уранив руки, утратив всю офицерскую стать, какой прежде отличался. Поручику пришло в голову, что он похож сейчас на неуклюжего, нескладного деревенского парня, то ли лешего, узревшего, то ли растерявшего по лесу уверенных ему коров. «Все произошло совершенно неожиданно, господа», — глухо произнес фон Шварц, не отрывая взгляда от паркетин под ногами. «Средь бела дня, без малейших предварительностей, как гром с ясного неба». Фон Шварц ничем особенным не занимался, просто-напросто сидел и курил, дожидаясь часу пополудни, когда предстояло выйти из скромно обставленного гостиничного номера и отправиться по дальнейшим делам. Оставалось еще полчаса времени». Он сидел, отодвинувшись от стола, не глядя в окно, ни о чем не думая и ничего не прикидывая. Весь план действий на сегодняшний день был давным-давно продуман. Вдобавок, не произошло ничего, чем стоило бы беспокоиться. Гладко все проходило. Совершенно гладко. Тут его, по его собственному выражению, и накрыло. Расхлябанный старый стул словно растаял, и фон Шварц, ничего подобного не ждавший от привычной мебели, полетел на пол спиной. Его многому выучили, в том числе и падать грамотно, и он, несмотря на неожиданность, сумел таки извернуться так, чтобы не треснуться затылком, но вот той частью тела, что в приличном обществе не поминается, приложился словно тяжелым сапогом под копчик пнули. Буквально взвыл от пронзительной боли. На миг упал совершеннейший мрак. Показалось, будто сквозь тело просквозило нечто вроде ледяного вихря, Ощущения казались почти неописуемыми словами. Фон Шварц честно уточнил, из-за боли и ошеломления он не в состоянии четко отделить внешние ощущения от внутренних. Все схлынуло почти моментально, кроме боли в ушибленном месте. Фыркая и шипя сквозь зубы, фон Шварц все же достаточно быстро поднялся на ноги. Едва не заорал благим матом. Гостиничный номер стал другим, абсолютно другим. Планировка и размеры остались теми же самыми, но вместо железной непритязательной койки появилась никелированная кровать с горкой подушек. Вместо обшарпанного шифоньера, гораздо большей, красивой, с резьбой, вместо расшатанных стульев, мягкие полокресла. И столик с телефоном обернулся иным, нагнутых изящных ножках, и телефон другой, белый, красивее. Неизвестно, сколько бы он еще стоял, оцепенело, таращась на изменившуюся обстановку, но взгляд случайно упал за окно. Занавески, опять-таки, гораздо более роскошные, распахнуты, как и прежде. Улица сохранила примерно тот же вид, дома почти не изменились, но вот детали... Менее минуты назад в трехэтажном доме напротив располагались, судя по вывескам, советское учреждение, ведавшее прокладкой трамвайных путей, глав город Рамстрой, и еще несколько контор с подобными же, резавшими даже привычное ухо путешественника по времени названиями, напоминавшими собачий лай. Сейчас все прежние вывески исчезли, осталась одна единственная, протянувшаяся над первым этажом во всю длину здания, Людвиг бауэр ювелирной работы, поставщик двора его императорского величества. Вывеску венчал двуглавый орел, как и полагалось носившему столь почетное звание коммерсанту. Пешеходы выглядели иначе, этакая чистая публика, в старые времена как раз и заполнявшая центр города. Привычно придерживая саблю, прошел офицер в белом кительне и золотых погонах, совершенно, как здесь выражались, режимной Отлично видно было из окна, как уличное движение на перекрестке искусно регулирует белым жезлом высокий статный городовой, опять-таки прежний. Приезжающие мимо машины своим обликом соответствуют восьмому году, но марки незнакомые. Ошеломление оказалось столь сильным, что в холодный пот бросило. Фон Шварц ощутил, как его понемногу начинает заливать противный липкий ужас, и постарался взять себя в руки, насколько удалось. Не истеричная гимназистка, как-никак. Возвращался холодный расчет. Следовало понять, где он вдруг оказался – а потом быстренько сообразить, как из всего этого выбираться. В отличие от некоторых других сослуживцев, не склонных особенно вникать в чисто научные дела, сопровождавшие деятельность батальона, фон Шварц как раз научными бюллетенями интересовался, конечно, только теми, которые, не имея должного образования, мог понять. Он помнил о гипотезе профессора Челышева, не исключавшей, что по времени, подобно не пересекающимся параллельным прямым Лобачевского, простираются бок о бок с нашей временной линией иные, где все устроено иначе, то ли чуточку, то ли значительно иначе. Правда, проводившиеся батальонными физиками изыскания эту версию опровергали. Однако то, что фон Шварц видел за окном, можно было предположить, что его неведомым образом выбросило в некую параллельную линию. Время здесь течет точно так же. Вот он, настенный отрывной календарь, пусть и чуточку иного облика. Тот же год, месяц, день. Только здесь, лихорадочно прикидывая, либо красные проиграли в гражданской, либо никаких революций не совершилось вовсе. И тут он увидел нечто, опровергавшее подобные догадки. В темно-полированную крышку телефонного столика оказался словно бы утоплен, как муха в янтарь, и его собственный серебряный порт с выпуклым глухарем на крышке. Только эта крышка и виднелась на поверхности фон шварц осторожно протянул руку потрогал портсигар сидел на своем месте так плотно словно его туда в качестве украшения заделал искусный краснодеревщик уже при изготовлении столика ага прежний столик был чуточку ниже и новый возникнув неведомо откуда прихватил большую часть портсигара окажи столик повыше на вершок поглотил бы портсигар целиком. Фуражка штабс-капитана валялась на полу. Ну да, там, где раньше была убогонькая вешалка, теперь гладкая стена. Не выбеленная, а оклеенная светло-желтыми обоями. Вешалка пропала, и фуражка свалилась на пол. Уровень пола ничуть не приподнялся. Вот и уцелела. Фон Шварца передернуло. Жутко и подумать, что с ним произошло бы, поднимись здешний пол повыше. Потом он увидел торчащую прямо из боковой стены шифаньера половинку собственного портфеля, рыжего, с тусклой железной застежкой, непрезентабельного, как многое в прежнем советском 38-м году. Распахнул дверцу, там висели фраг, несколько рубашек, пинджак в мелкую клетку, еще какая-то одежда, а на полу стоял роскошный чемодан из темной вишневой кожи, как раз искрывший ту половинку портфеля, что оказался внутри. Фон Шварц ухватил чемодан за ручку, попробовал его сдвинуть, но тот не поддавался, казался словно приколоченным боком к стене. Да нет, конечно, эта половинка портфеля с ним слилась, став единым целым, вот чемодан теперь и не сдвинуть. Очень похоже, не штаб с капитана, перебросива в другую временные линии, а та единственная, в которой он пребывал, вдруг изменилась напрочь. Горядущее стало иным. Случилось самое страшное, чего они боялись. Похоже, гипотетического нападения стаи альвов на батальон, которому на всякий случай давно изготовились. Нужно было как-то выбираться назад, если только это «назад» существует на своем месте, в чем, строго говоря, нельзя быть уверенным, не зная, с какого момента произошли изменения. Но все равно ничего другого не остается. Карета стояла, по крайней мере, несколько минут назад, в верстах в десяти отсюда, в Измайловском лесу, в подвале заброшенных и опустевших еще в гражданскую капитальных купеческих складов. Но вот как обстоит дело сейчас? Лучше не думать, что и там могло произойти нечто подобное ставшим единым целому шифоньеру, чемодану и портфелю, чтобы не лишаться последней надежды, не сорваться вовсе уж черное отчаяние. Должна уцелеть карета и точка. Сам-то он уцелел. Вот только как прикажется добираться. Извозчики и таксомоторы здесь наверняка имеются во множестве. Но советские деньги решительно непригодны. Никто даже не поймет, что это такое. И внешний вид. Он посмотрел на себя в зеркало, ставшая раза в три больше и обретшее резную раму. Гимнастерка с вышитым золотом и цветным шелком рукавными знаками, командирский ремень со звездочкой, по четыре шпалы на петлицах, бравый сотрудник НКВД, еще несколько минут назад, а теперь, с точки зрения обитателя этого грядущего, и вовсе непонятно кто. Стоп, стоп. Даже если здесь все же была гражданская, которую проиграли красные, подобная форма просто не успела появиться, никто попросту не опознает, как савдеповскую.